Глава 8. Второе решение. Экстраординарные усилия. Они не такие исключительные, как вам кажется. Причинно-следственная связь проявлена во всех делах человека. Мера усилия определяет меру достигнутого результата. Джеймс Аллен, писатель и философ. Не знаю, как вы, а я всегда считал себя довольно ленивым. «В детстве мысль об усердном труде меня совсем не привлекала, поэтому я уклонялся от всего, что требовало приложения усилий. Помню, после любого праздничного сбора нашей большой семьи все убирали созданный нами беспорядок, а я прятался в своей комнате, пока уборка не завершалась. Если что-то требовало хоть малейших усилий, найти меня было невозможно». Не имело значения, какой была задача. Школьные задания, рутинные обязанности на первых местах работы во время учебы в старших классах. У меня сформировалась привычка прилагать минимум усилий, достаточных, чтобы не быть наказанным или уволенным. Лень была частью моего естества. С возрастом я нашел методы и обходные пути, которые облегчали мне выполняемую работу, и она уже не казалась мне тяжелым трудом. Я либо превращал все в игру, либо отвлекался на решение множества задач одновременно, либо перекладывал все на младшую сестру. Иногда я собирался с духом, чтобы выполнить крупный проект, но никогда не выдерживал краткосрочный марш-броски, чтобы стать дисциплинированным человеком. В этом и состояла моя самая большая проблема. Мне не удавалось увидеть себя в лучшем свете». Даже когда я работал по 60 часов в неделю, чтобы побить рекорд продаж в 19 лет, просыпался каждое утро в половине четвертого, чтобы писать книгу «Магия утра» в 28 лет, или пробегал больше 30 километров в неделю, чтобы подготовиться к ультрамарафону в 30, я все равно считал себя лентяем, который обманом заставил себя упорно трудиться на протяжении короткого периода. Вот так выглядит невосприятие собственного потенциала. После непродолжительных всплесков активности я возвращался к старому и прилагал минимум усилий, чтобы избежать негативных последствий, точно так же, как я поступал в детстве. Поэтому единственное, что было последовательным, это моя, уж извините за тавтологию, непоследовательность. Вместе с тем, как ни странно, в таком поведении была определенная ценность. Я понял, что способен добиться существенных результатов и достичь такого успеха, какой никогда не считал для себя возможным. И чем чаще мне удавалось заставить себя потрудиться, пусть и недолго, тем дисциплинированнее я становился. Медленно, но верно, постепенно совершенствуясь, я видел улучшение результатов своего труда и личных качеств. Выходит, самопровозглашенный лентяй может превратиться в дисциплинированного, трудолюбивого человека, способного прилагать экстраординарные усилия и творить чудеса? Да, если начнет воспринимать экстраординарные усилия как менее исключительные. В этой главе я расскажу о способе, который упростит экстраординарные усилия во всем, что вы делаете, и покажу, как заставить себя действовать даже тогда, когда не очень хочется. Благодаря этому вы сможете применить магическую формулу и сотворить чудо в каждой сфере своей жизни. Сделайте экстраординарные усилия проще. Как мы уже говорили, прилагать экстраординарные усилия – это второе решение, которое вы должны принять, чтобы привести магическую формулу в действие. Как только вы поверите, что это не только возможно, но и по силам именно вам, Понадобится предпринять действия, которые сделают ваш успех неизбежным. Сотворение чудес предполагает активность и постоянные усилия. Вы должны быть к этому готовы, чтобы получить значимый результат, который изменит ваше представление о себе. Но прежде чем вы выключите аудиокнигу, позвольте объяснить. Это вовсе не означает, что вам придется трудиться до седьмого пота и сгореть на работе. Все как раз наоборот. Экстраординарные усилия состоят из трех компонентов. Первый – действия, приближающие вас к идеальным результатам. Второй – действия, которые, скорее всего, выведут вас из зоны комфорта. Третий – последовательное приложение усилий на протяжении длительного периода, независимо от полученных результатов. Не так уж страшно, да? Теперь рассмотрим каждый компонент отдельно. Действия, приближающие вас к идеальным результатам, гарантируют, что вы не доведете себя до изнеможения, растрачивая время и силы на те виды деятельности, которые приносят лишь краткосрочную пользу или практически не влияют на общую цель. Иными словами, нужно держать в фокусе внимания только важные задачи и работать продуктивно. Все эти задачи будут наполнять вас энергией, и они должны быть измеримыми и осмысленными. Далее мы поговорим об этом подробнее. Действия, которые, скорее всего, выведут вас из зоны комфорта, обеспечат ваше развитие. Вы не станете мастером чудес, поступая по-старому. Поначалу выход из зоны комфорта всегда раздражает, но со временем это войдет в привычку и станет вашей новой нормой продуктивности. Последовательное приложение усилий на протяжении длительного периода независимо от полученных результатов. Последнее условие – это связующее звено для двух предыдущих. Вы ничего не добьетесь, если сделаете несколько шагов и капитулируете. Будьте привержены своей цели долгое время, и вы ее достигнете. Постоянство усилий облегчает путь. Вам нужно выйти из зоны комфорта, помните? Проведя в нее несколько недель, вы перестанете ощущать неудобство. Расширяя свою зону комфорта, вы расширяете и границы своих возможностей. Дэвид Осборн, автор бестселлера «Богатство не может ждать, как избежать семи ловушек богатства, задействовать семь столпов бизнеса и завершить аудит жизни сегодня», а также соавтор книги «Магия утра для финансовой свободы» любит повторять, что стать богатым – это просто выбор. Если вы, сделав выбор в пользу богатства, изучите жизнь богатых людей, примете их образ мышления и долгое время будете делать то же, что и они, то в итоге получите такой же результат. Безусловно, вы можете заменить слова «стать богатым» на то, что важно для вас, например, быть счастливым, здоровым, быть замечательным отцом или матерью и так далее. Если вы верите в то, что это правда, а я считаю, что так и есть, тогда почему не все становятся богатыми? А потому что накопление богатства требует экстраординарных усилий, а продолжать делать то же, что и раньше гораздо легче, чем осваивать что-то новое. Независимо от того, считаете ли вы себя трудолюбивым и дисциплинированным, большинство, и вы тоже, предпочло бы трудиться как можно меньше для получения желаемого результата. И это естественно, особенно если вы сможете определить, какие усилия неизбежно к нему приведут. Давайте проанализируем, как определить, какие именно усилия стопроцентно обеспечат нужный результат, и вписать их в рамки ваших обычных действий. Шаг первый. Заранее составьте план действий. Как только вы выберете единственную миссию, поставив перед собой главную задачу стать лучшей версией себя и примите решение поддерживать незыблемую веру в ее выполнение, необходимо составить план конкретных действий, которые приведут к получению желаемого результата и построению жизни вашей мечты. Какие задачи вы будете выполнять каждый день в первую очередь? Если вы не знаете ответа на этот вопрос, проведите исследование. Поищите в интернете такую информацию или купите книгу на эту тему. Свяжитесь с наставником или другим мастером чудес, чтобы расспросить об этом. Такая подготовка – абсолютно правильный первый шаг к выработке плана действий. Когда я решил обеспечить целевой показатель продаж в 200 тысяч долларов, то прежде всего позвонил коллегам, которые уже достигли этой цели. У меня был список вопросов о том, как им удалось получить такой высокий результат и что именно они для этого делали день за днем, неделя за неделей. Я хотел понять, какие шаги привели их к успеху. Пообщавшись с каждым из них, я понял, что им свойственна одна общая черта – постоянство. Они не делали ничего такого, чего не делал я. У них не было особых талантов или торговых уловок. Они просто твердо придерживались плана, который предусматривал определенное количество звонков клиентам и определенное количество встреч с ними, соответствующее установленному целевому показателю объема продаж. Все торговые агенты так поступают. Что же отличало тех, чьи показатели были самыми высокими? Они обязательно делали запланированное количество звонков и проводили запланированное количество встреч – Тогда как я, в отличие от них, работал рывками и зарабатывал столько денег, чтобы можно было взять перерыв и насладиться плодами своего труда. Мои коллеги всегда придерживались выбранного курса, каждый день следуя своему плану. Слышали выражение «успешные люди имеют привычку регулярно делать то, что неудачники делают только время от времени». Так вот тогда оно обрело для меня смысл. После того, как я раскрыл не такой уж сногсшибательный секрет их успеха, остальное было просто. Я составил план действий, подсчитав, сколько встреч и звонков мне понадобится для обеспечения целевого объема продаж продукции «Катка» более чем на 200 тысяч долларов за год. И в итоге пришел к выводу, что для этого нужно делать минимум 200 звонков в неделю, 40 звонков в день. Для того, чтобы назначить в среднем 14 встреч, что приведет в среднем к 10 сделкам примерно на 4000 долларов в неделю. Обзвонить 40 потенциальных клиентов в день вполне реально. Я много раз это делал, просто не постоянно. За те два года, что я превышал отметку в 100 тысяч долларов, в среднем у меня получалось сделать немногим более 20 звонков в день, 5 дней в неделю. Так что расчеты были несложными. Удвоив количество звонков, Я удвою объем продаж, а значит и доход. На 40 звонков клиентам уходило примерно 2 часа. Затем я ездил на запланированные встречи. Неожиданно грандиозная цель, которая наводила на меня ужас, поскольку ее достигли лишь несколько торговых агентов за более чем 50-летнюю историю компании, показалась мне легкой. Вот вам сила воздействия плана по превращению экстраординарных усилий в статус обычных. Главные цели нередко выглядят недостижимыми, но при хорошем плане действий все меняется. Приведу несколько примеров. Избавлению от лишних килограммов почти всегда предшествует план, который включает физические упражнения и отслеживание калорийности рациона, а также, возможно, определение полезных продуктов питания и режима приема пищи. Если вы хотите обрести финансовую свободу, добиться этого можно только неизменно следуя плану, который заключается в том, чтобы зарабатывать или экономить значительно больше суммы, уходящей на оплату счетов. Если вы планируете пробежать марафон, вы должны составить план тренировок и в период подготовки пробегать определенное количество километров в день или в неделю. Если вы хотите опубликовать книгу, вам придется взять на себя обязательство постоянно работать над ней. Для того, чтобы закончить эту аудиокнигу, я запланировал писать по тысяче слов ежедневно, хочется мне того или нет. Поверьте, у меня не всегда бывает такое желание. Как видите, план действий не обязательно должен быть замысловатым и сложным. Чем проще, тем лучше. Вам нужно всего лишь определить, какие действия будут способствовать выполнению миссии и включить их в него. Вот и все. Ни больше, ни меньше. После того, как решите задачи, запланированные на день, те, которые приближают вас к достижению миссии, переходите к другим целям. При составлении плана подумайте, какие последовательно выполняемые действия сделают ваш успех неизбежным. Шаг 2. Избавьтесь от эмоциональной привязанности к результатам. Даже если действуешь по плану, все равно случаются плохие дни, а иногда и плохие недели. Но даже понимание неизбежности этого не делает их приятными. Ведь мы — люди, существа эмоциональные, поэтому остро реагируем на неудачи. Но эмоциональная привязанность ухудшает способность следовать плану, ведущему нас к цели. Невыполнение поставленных задач вызывает у большинства людей разочарование, упадок сил и уныния. Но так быть не должно. Если неукоснительно придерживаться плана, избавившись от привязанности к промежуточным результатам, в перспективе неизбежно получишь нужный результат и не испытаешь разочарования. Вот несколько примеров из реальной жизни. Пример первый. «Один мой друг решил похудеть». Для этого он составил план действий, основанный на ограничении калорий, потреблении преимущественно овощных блюд и регулярных тренировках. Однажды он позвонил мне. «Хелл, я пытаюсь применить твою стратегию действовать по плану. Три недели я тренировался четыре раза в неделю по 30 минут в день, но стрелка весов не дрогнула. Хуже того, я набрал 2,5 с килограмма. Не понимаю почему, мотивации все меньше и меньше. Я посоветовал ему проверить процент жира в теле поскольку, возможно, он набрал мышечную массу, что компенсировало потерю веса. Как и следовало ожидать, так и было. Через три месяца содержание жира сократилось с 24 до 14%, благодаря тому, что он каждый день придерживался плана. Если бы он сдался, увидев, что весы не показывают желаемый вес, то не был бы таким подтянутым и здоровым, как сейчас. Пример второй. Много лет назад один из моих клиентов руководил лучшей командой продаж в своей компании и даже в стране. Он был звездой первой величины и привык получать самые высокие результаты. В период нашей совместной работы он поставил перед собой и командой цель обеспечить объем продаж в размере 1,3 миллиона долларов в год. Однажды он позвонил мне и признался, что чувствует страх и подавленность, поскольку накануне нашего разговора продажи его команды за несколько недель упали. Он постоянно возвращался к своему годовому бизнес-плану, в частности, к плановым показателям объема продаж за неделю, которые установил в начале года, и не мог понять, почему его торговые агенты не обеспечивают этих показателей, хотя он делает все, что должен. Я обратил его внимание на то, что привязанность к краткосрочным промежуточным результатам команды может пошатнуть его приверженность цели, поскольку эти результаты от него не зависят, во всяком случае не только от него. Безусловно, он может повлиять на членов команды, но их продажи от него не зависят. Как и то, сколько людей ответят на их звонки и в каком настроении будут разговаривать с агентами по телефону. От него не зависит и то, кто согласится или откажется на встречу с отдельными членами его команды и кто придет на эту встречу. От него не зависит, кто купит продукты у его торговых агентов, даст им контакты потенциальных покупателей и так далее. Тем не менее, его эмоции были привязаны ко всем этим и многим другим результатам. Как только он понял, что его задача – добиться, чтобы торговые агенты делали нужное количество звонков, поскольку в его и их власти было только это, все изменилось. Он больше не позволял краткосрочным результатам портить ему настроение и снижать мотивацию. Такое решение помогло ему не обращать внимания на то, сколько продуктов продала команда за день и удалось ли ей обеспечить целевой объем продаж за неделю. Он принял будущее таким, каким оно будет, еще до того, как узнал о результате. Помните принцип «я не могу это изменить»? Мой клиент сохранял сосредоточенность на главной цели и верил, что, продолжая действовать по плану, то есть добиваться от торговых агентов определенного количества звонков в день на протяжении долгого времени, он получит высокий средний результат. Во время разговора я почувствовал, как уменьшился его стресс, когда он осознал, что должен настроиться исключительно на план действий. Пример третий. Приведу еще один пример из личного опыта. После публикации книги «Магия утра» у меня не было особых ресурсов для ее продвижения, кроме тех, что есть у обычного человека. У меня не было ни площадки для выступлений, ни большого списка электронной рассылки, и я не знал ни одного человека, который имел бы нечто подобное. Поэтому я спросил себя, как мне лучше всего продвигать книгу. Поговорив со многими авторами и поискав информацию в интернете, я пришел к выводу, что в моем случае самое разумное – давать интервью в подкастах. Ведь человек, слушающий такие интервью, скорее всего, занимается саморазвитием. Кроме того, эта стратегия весьма эффективна с точки зрения затрат, поскольку они выражаются только во времени. С тех пор я принял участие более чем в 300 таких интервью и снял более двухсот эпизодов для собственного подкаста «Достигайте целей» с Хэллом Элродом. Полтора года ушло на то, чтобы продать столько же экземпляров книги, как за первый месяц после ее издания. За эти полтора года я продал очень мало книг, если сравнивать с тем, сколько времени и усилий я потратил на организацию интервью в подкастах. С декабря 2012 года по июнь 2014 года было куплено не так уж много книг. Следовательно, мой труд не окупался прямо сейчас. Если бы я был привязан к краткосрочным результатам, мне так и не удалось бы добиться желаемого. Но я верил в свою книгу и знал, что она изменит жизнь людей, поэтому продолжал придерживаться плана и сохранял сосредоточенность на главной цели. В конечном счете моя приверженность оправдалась. Сегодня объем продаж книги «Магия утра» превысил миллион экземпляров. Половина из них была продана в США, а половина разошлась по более чем ста странам мира. Вот вам очередное доказательство того, что хотя на достижение важных целей порой уходит больше времени, чем ожидаешь, если достаточно долго поддерживать незыблемую веру и прилагать экстраординарные усилия, произойдет чудо. Шаг третий. Составьте график. Все мы знаем, каково это – купить новую спортивную форму или книги по интересующей теме, а затем наблюдать, как все это валяется без дела в углу. Мы всегда заняты какими-то делами, дети болеют, клиент подбрасывает нам работу. В общем, жизнь идет. Один из способов помочь вам придерживаться плана – составить график его выполнения, в идеале расписанный по пунктам. Вы должны знать, как пройдет ваш день и как вы распорядитесь своим временем, иначе ничего не изменится. Возьмите ежедневник, бумажный или цифровой, и запишите, когда намерены выполнять ту или иную задачу каждый день и какие именно действия предпринимать. Работая над получением ученой степени, вы можете запланировать посещение определенного количества занятий в течение семестра а также выделить время на изучение материала и выполнение домашних заданий. Если вы используете цифровой календарь, который, кстати, я настоятельно рекомендую, включите в него этот пункт. Далее вам останется только выполнять его. Если вы хотите проводить больше времени с детьми, отведите его в своем расписании. Если ваша цель – найти больше свободного времени для досуга, тоже впишите это в календарь. И главное, не позволяйте никому вам мешать. Защищайте время, выделенное на выполнение миссии больше всего. Тогда вы точно пройдете весь путь от возможного к вероятному и сделаете миссию выполнимой. Возможно, необходимость строго придерживаться расписания покажется вам чрезмерной. Однако я пришел к выводу, что если что-то недостаточно важно, чтобы включить его в расписание, то, вероятно, это и не произойдет. Во всяком случае, не будет происходить постоянно. Если же вы считаете, что не справитесь со всеми задачами, включив дополнительные пункты в свой и без того плотный график, проанализируйте его на оставшуюся часть дня. В чем вы можете повысить свою эффективность? Какие второстепенные виды деятельности можно заменить критически важными для реализации вашей миссии? Попытайтесь переложить выполнение повседневных дел на плечи помощников или воспользуйтесь услугами специальных служб. Я, например, пользуюсь разными сервисами, чтобы уделять больше времени тому, что для меня наиболее важно, моей миссии и другим целям. Откажитесь от просмотра телепередач, чтобы поиграть с детьми, или проснитесь на час раньше и поработайте над запуском нового бизнеса. Достичь поставленных целей легче не только тогда, когда четко представляешь, что нужно делать, но и когда выполняешь все эти действия, особенно если запланируешь их в своем расписании. Шаг четвертый. Закрепите успех с помощью партнера по отчету. Вы знаете себя лучше, чем кто-либо другой. Тогда что, по вашему мнению, понадобится вам для того, чтобы взять на себя обязательство действовать строго по плану и сохранить приверженность цели? Вы привыкли полагаться только на себя, и если уж твердо что-то решили, то сделайте это независимо от того, будет вас кто-то контролировать или нет. Если да вы отлично справитесь с применением магической формулы самостоятельно. Однако многие люди загораются поначалу, а где-то посередине пути теряют энтузиазм. Не так уж легко долгое время делать все необходимое для получения результата. Иначе все бы так поступали, и моя аудиокнига была бы не нужна. Тем не менее самодисциплина свойственна не всем если бы мы умели справляться со всем сами, то всегда достигали бы поставленных целей. Однако это не так. Я знаю, мы уже говорили об этом в главе 6, но повторюсь. Один из лучших способов осуществить свой замысел – обеспечить взаимную подотчетность. Это поможет вам быть честным с собой и продолжать идти к цели. Подотчетность – это ответственность перед кем-то, обязательство выполнить определенные действия и показать результат. Одни люди эффективнее работают, когда установлен конкретный срок. Другие стремятся избежать негативных последствий, а кто-то проявляет рвение за вознаграждение. Определите свой самый сильный мотиватор, а затем поступайте соответственно. Во многих случаях оптимальный вариант – попросить кого-то требовать от вас отчета, а еще лучше – оказывать в этом помощь друг другу. Такая стратегия говорит не о слабой воле или отсутствии дисциплины, о вашей мудрости. Назовите мне имя главы компании из списка Fortune 500, который ни перед кем не отчитывается. Ему приходится отвечать перед акционерами, сотрудниками, советом директоров, а нередко и перед коучем топ-менеджеров. Обращение за помощью к другому человеку или группе людей в обеспечении подотчетности только укрепит вашу приверженность цели. Разве не легче отправиться в тренажерный зал, если вас там ждет тренер? или пробежать длинную дистанцию вместе с товарищем. Какой бы ни была ваша цель, вы можете найти партнера и отчитываться перед ним, попросить наставника контролировать вас, создать свою команду. Нет лучшего способа призвать себя к ответственности, чем руководить людьми, которые должны сделать то же, что и вы. Нанять коуча, который поможет вам добиться цели. Однако помните чтобы извлечь максимальную пользу из такого способа, другой человек или люди должен быть строгим, последовательным, объективным, хорошо к вам относиться и быть заинтересованным в вашем успехе. Шаг пятый. Оцените полученный результат и внесите в план необходимые изменения. По мере продвижения к цели важно обращать внимание на то, какой получен результат. Если через два месяца вы не похудели ни на килограмм, необходимо пересмотреть рацион и план тренировок. Если вы не обеспечиваете целевых показателей продаж, больше работайте с потенциальными клиентами или уделите внимание маркетингу. Если вы не написали ни строчки, загляните в свой график и выясните, есть ли возможность изменить время написания книги. Я рекомендую еженедельно или ежемесячно проверять, не нуждается ли ваш план в редактировании. Ваша задача — идти к цели простым и понятным путем и обязательно довести дело до конца. Если же вы постоянно сталкиваетесь с трудностями, то проверка результатов позволит вам внести в свой план необходимые изменения. Вы сотворили чудо. Что дальше? Магическая формула существует не для того, чтобы однажды, сотворив чудо, вы вернулись к прежнему положению вещей. Мы хотим присоединиться к числу мастеров чудес, которые творят чудеса снова и снова во всех сферах жизни. Поэтому столь важно поднимать планку целей все выше и выше с каждой очередной вехой. Вы должны усвоить уроки, которые получаете на пути к цели, и использовать их для перехода к следующей миссии. Как я уже говорил, я намеревался проводить больше времени с семьей. После доведения этого намерения до автоматизма, я перешел к следующей миссии – оставаться здоровым всю жизнь. Излечившись от лейкоза, я переключился на написание этой книги. Каждая миссия, за выполнение которой вы беретесь, способствует развитию качеств мастера чудес, и скоро ни одна цель не будет для вас недостижимой. План действий Мой любимый музыкант Джереми Рейсик, более известный как Брат Джеймс, невероятно талантлив. Его песни делают наш мир лучше и позитивнее. Музыка брата Джеймса настраивает на оптимистичный лад. Кстати, это единственный известный мне музыкант, который сочетает аффирмации с жизнерадостной музыкой. Поэтому каждая его песня программирует ваше подсознание на счастье и успех. В начале своей музыкальной карьеры Джереми гастролировал с фанк-группой. Он играл на нескольких инструментах и читал рэп, но хотел стать бэк-вокалистом. Члены группы снова и снова отказывали ему, заявляя, что его голос недостаточно хорош. В 2013 году, после четырех лет работы в группе, Джереми решил научиться петь и писать песни. Он хотел осуществить свою мечту — стать солистом, и предложил нескольким людям присоединиться к нему, но они тоже посчитали его голос недостаточно сильным. Вот незадача. Приверженный своей мечте, Джереми стал брать уроки пения у двух преподавателей вокала. Он занимался пением каждый день по 15-30 минут, веря, что однажды достигнет цели. Обратите внимание, экстраординарные усилия Джереми сводились всего лишь к коротким ежедневным занятиям. Кажется, это довольно просто. Что же в таком случае делает его усилия экстраординарными? Приверженность цели и постоянство привели Джереми к тому, что в марте 2014 года он дал свой первый концерт. Затем его старания действительно окупились. В середине 2015 года он, наконец, провел первый платный концерт. Сегодня брат Джеймс путешествует по стране и живет жизнью своей мечты, вдохновляя людей. Он продолжает брать уроки вокала и до сих пор упражняется по 15-30 минут в день, 5 дней в неделю. По его словам, небольшое действие, повторяемое снова и снова, превращается в большой результат. Приверженность Джереми своему плану оправдывается. Его голос превратился из плохого в хороший, а затем и в превосходный, и сегодня его часто сравнивают со знаменитым певцом Джейсоном Мразом. Джереми продолжает совершенствоваться и дарит свою музыку все большему количеству людей. В прошлом году брат Джеймс принял участие в более чем 150 различных мероприятиях. Он яркий пример того, как упорная приверженность цели делает успех неизбежным. Как заставить себя делать то, что должен, даже когда не очень хочется? Очень часто клиенты и читатели спрашивают меня, как заставить себя делать то, что нужно. В их словах слышится отчаяние и беспомощность. Нам с детства было нелегко заставить себя делать то, что необходимо. Как бы хорошо мы ни понимали, что потребление большого количества овощей полезно для здоровья, а жить посредством разумно, что если найти время для отдыха в течение дня, то стресс снизится, мы все равно медлим или пренебрегаем этими вещами. Когда речь идет о достижении значимой цели, нам тоже необходимо преодолеть склонность к прокрастинации, поскольку тот, кто делает только то, что хочется, не делает ничего. Прокрастинация превращается в образ жизни, при котором мы по привычке откладываем важные дела на потом, поскольку не настроены или боимся ими заниматься. Однако без их выполнения нам не прийти к тому, что мы хотим получить. Как же заставить себя делать то, что мы должны делать, даже когда не очень хочется? Нужно осознать главную причину прокрастинации, а затем устранить ее. Уверен, вы придумаете разные объяснения того, почему склонны откладывать важные дела. На самом деле причина всего одна – убеждение, что их выполнение связано с дискомфортом, трудностями или страхом. Вот и все. Для того, чтобы избавиться от прокрастинации, нужно понять, что дискомфорт, страх и трудности – всего лишь игра вашего воображения, и все это утратит значение, когда вы погрузитесь в работу. Безусловно, всегда страшно начинать что-то новое, и чем больше вы об этом думаете, тем больше медлите. Но что произойдет, если вы постараетесь сделать то, что нужно? То, о чем вы долго думали, поскольку знаете, что это необходимо сделать. Вы освободитесь от страха, потому что делать что-то почти никогда не бывает так мучительно, как вы себе представляли. Но чтобы это понять, нужно действовать. Сделайте первый шаг, и это обеспечит вас нужной мотивацией для второго шага, но вы должны сделать первый шаг. Обнаружив, что откладываете посещение тренажерного зала, сложите спортивную сумку и отправляйтесь на тренировку. Не раздумывайте, просто идите в зал. Если вы сделаете этот крохотный шаг, то все-таки попадете на тренировку. В конце-то концов вы оплатили занятия за полгода. А когда окажетесь в фитнес-центре, уверяю вас, вам захочется переодеться в спортивную одежду. Во всяком случае, мотивация будет гораздо выше, чем тогда, когда вы, сидя на диване, искали повод туда не ходить. Внутри. Вы услышите энергичную музыку, вырывающуюся из колонок, и увидите людей, которые качают мускулы на тренажерах и занимаются на беговых дорожках, и, осмелюсь предположить, непременно присоединитесь к ним. После этого вы будете гордиться собой. Вы осознаете, что прокрастинация – всего лишь выбор, которым не стоит довольствоваться, ведь теперь вы понимаете, почему. Избавление от прокрастинации – первый маленький шаг по направлению к достижению своих целей. После победы над ней вам остается только продолжить путь в нужном направлении. Делайте это каждый день, придерживаясь своего плана и графика, и не успеете оглянуться, как и думать забудете, что такое откладывать дела. Вот видите, я же говорил, что экстраординарные усилия не такие уж исключительные. Всего-то нужно составить план действий и включить их в свой распорядок, отказавшись от привязанности к промежуточным результатам, найти партнера для отчета и корректировать план, анализируя прогресс. Ваш план может быть настолько простым или сложным, насколько необходимо. Вспомните, брат Джеймс занимался вокалом 15-30 минут в день, а я заработал первые 100 тысяч в год, делая 40 звонков в день, на что у меня уходило всего 2 часа. Можете мне не верить, но очень скоро вы будете каждый день с нетерпением ждать возможности приступить к решению задач, указанных в вашем плане. Вам будет интересно стремиться к амбициозной цели, как только вы поймете, как ее достичь. Теперь, когда вам известны все этапы применения магической формулы, пора поговорить о том, как их повторять, чтобы многократно творить чудеса во всех сферах своей жизни. Что мы и сделаем в следующей главе.